Глава 32. Попросив Тайлера сделать мне кофе, чтобы немного успокоиться, ушла к себе. Алан и Дилан так и стояли посреди гостиной, всем своим видом изображая раскаяние, но я на них никак не отреагировала. У себя в комнате просто переоделась в домашние удобные серые шорты и персикового цвета рубашку с коротким рукавом. В таком виде улеглась на кровать поверх покрывала, пытаясь понять, что только что произошло между Аланом и Диланом, но никакие мысли в голову не лезли. К счастью, вскоре в дверь постучал Тайлер, который принёс мне мой кофе. Я ему кивком указала на стул, стоящий возле моего секретера. Сама же приняла более удобное положение, облокотившись на подушку, чтобы было лучше видно мужчину. «Тайлер, что у вас тут произошло?» — задала я вопрос я, как только Тайлер сел. Тот бросил на меня виноватый взгляд. «Понятно, выдавать друзей не хочется, а долг обязывает. Конечно, я могу заставить, но зачем?» «Степень наказания для Аллына и Дилана не изменится, что бы ты сейчас ни рассказал, обещаю». Со вздохом добавила я, безошибочно поняв, что конкретно беспокоит полукровку. Это случайно все вышло. Сначала простой разговор о том, как неожиданно изменилась наша жизнь, что еще месяц назад не было ни малейшей надежды, а сейчас... Простите, почему-то вдруг смутился Тайлер. «Продолжай, можно без подробностей, саму суть», сжалилась я. «В конце концов, мало ли что могут обсуждать три взрослых мужчины». Ну, два, и один почти взрослый. И я не уверена, что хочу это знать. Но вникнуть в саму суть проблемы всё равно важно. Разговор зашёл о том, что уже каждый из нас был с вами наедине. Дилан добавил, что он был чаще. Аллен же ответил, что качество превыше количества. И вот из-за этой мелочи они начали споить. А потом уже я не выдержал и упомянул о ночёвке Аллена в вашей спальне. Дилан и сорвался. Медленно начал говорить Тайли, разбегая смотреть на меня. Его пальцы, сцепленные в замок, аж побледнели от напряжения. Было видно, что ему в принципе не нравится вся эта ситуация в целом, особенно его роль в ней. И я могла понять. О Тайлере в последнюю очередь подумаешь, что он раб. По характеру это совсем не его. И сейчас ему приходилось практически выдавать друзей. Во всяком случае, думаю, его мысли двигались примерно по такому маршруту. Спасибо, что ответил честно. Если бы начала расспрашивать Алана и Дилана, им было бы неприятно. Ам, так ты передал мне самое основное без лишних эмоций. Я это очень ценю, вполне искренне сказала ему я. Вы не сердитесь, что мы обсуждали вас. Удивлённо вскинул голову Тайлер. А вы говорили обо мне что-то плохое? Нет, что вы. Тогда за это не сержусь. Кстати, когда я пришла домой, дверь была приоткрыта. Почему? вспомнила я. Она туго закрывалась. Алан нашёл в кладовке какое-то масло или нечто типа того, смазал петли. Теперь дверь не скрипит и легко закрывается. Оставил приоткрытой, чтобы запах немного выветрился. Он немного специфический. Сморщил нос Тайлер. Понятно. А я уже испугалась, что что-то случилось, фыркнула я. Я ужин не успел приготовить, не ожидал вас так рано. Вдруг вспохватился он. У тебя есть время этим заняться? Я пока не голодна, чуть улыбнулась ему. А насчёт сегодня? Вы на самом деле подумаете? Начал было он с явно непривычной для него робостью и пытливо взглянул мне в глаза. «Я-то подумаю, но ты понимаешь, что это просто сон, даже без прикосновений?» Чуть покривила душой я. «Но мне нужно было донести до него, что своим любовникам ни одного из них делать не собираюсь. В одной кровати?» «Да, я согласен». «Эм, ну ладно, тогда вечером приходи». Не нашлась, что возразить я. Тайлер кивнул и ушел на кухню готовить ужин. Но когда он выходил, успела заметить его взгляд, светящийся торжеством. Я лишь покачала головой, дурдом какой-то. Вспомнив о недочитанной книге, которая так и лежала на моей прикроватной тумбочке, взяла ее и с удобством устроилась на кровати на животе, болтая задранными верх ногами. Почитаю, отвлекусь. А о том, что Колин разрешил мне брать с собой в участок Дилана, сообщу ребятам попозже. Пока он явно не заслуживает знать об этой радостной новости. Но примерно через полчаса в дверь тихо поскреблись. Я заложила книгу пальцем и села на кровати нормально, лицом к двери. Только после этого разрешила войти. Это был Алан, одетый лишь в свои светлые хлопковые штаны. Он молча прошёл и закрыл за собой дверь. Но я с недоумением на него уставилась. Глаза горят странной решимостью, губы плотно сжаты, дыхание учащённое, будто на войну собрался. Я же сказала, сегодня сплю одна. Не хочу вас как-либо ущемлять, но основные правила поведения на моей территории были озвучены. Ничего сверхъестественного Для меня дом должен быть местом, где мне тихо, спокойно и комфортно. Если в нём скандалы и тем более драки, комфортно в нём не будет. Подумай над своим поведением. Всё же ты не ребёнок, и уже меньше, чем через год, станешь свободным. Учись отвечать за свои поступки. Чуть раздражённо напомнила о своём решении я. Потому и пришёл. Забылся, нарушил ваши законы, чем оскорбил и обидел. Не должен был так поступать. Я заслужил жёсткой порки, понимаю это, глухим голосом сказал он. После чего выхватил ремни своих штанов и протянул мне, плавно становясь на колени. Ты что творишь, опешила я. Вы для меня самая лучшая хозяйка. Я должен быть наказан за свой проступок, тогда смогу надеяться на прощение. Если вы просто не знаете, как следует пороть обнаглевшего дерзкого раба, я расскажу. Есть несколько основных пос. Первое, словно не слыша, принялся быстро говорить он с лихорадочно блестящими глазами. Сильно его зацепило моё неудовольствие. Но раньше надо было думать. И я не собираюсь тебя бить. «И это сейчас выглядит дешевым манипулированием. Хочешь порку? Сам себе ее и устраивай. Меня не впутывай!» Взяв себя в руки, как можно более холодно, сказала я. Происходящее мне не нравилось, и с каждой секундой все больше. «Как скажете». С этими словами Алан быстрым взмахом руки хлестнул себя ремнем по голой груди, вызвав мой негромкий вскрик. «К счастью, недаром считаюсь боевым магом. Реакция у меня достаточно хорошая, и я успела создать плотную магическую стенку в паре миллиметров от кожи мужчины». о которую и ударился ремень, не причинив ему вреда. «С ума сошел! Прекрати!» — выкрикнула я, вскакивая с кровати. «Еще раз такое сделаешь, вообще никогда больше не пущу в свою постель! Ты меня понял?» Звенящим от ярости голосом произнесла я, стараясь не показать, как меня испугала эта сцена. «Простите, госпожа», — ровным тоном сказал он, но в его глазах мелькнул немалый испуг. «Ближайшую неделю ты со мной точно не спишь. Можешь идти!» Если уж они так рвутся спать в моей кровати, буду использовать это в качестве поощрений и наказаний». В конце концов, всё равно уже как-то успела привыкнуть, что засыпаю под ровное осопение и просыпаюсь, прижимаясь к кому-то. После ухода Алла на некоторое время полежала, откинувшись на подушки, приходя в себя. Нашарила книжку, которую выронила, пока разбиралась с эльфом, и попыталась найти нужную страницу. Вновь погрузилась в чтение, стараясь вообще не думать о том, что же сегодня за день такой дурацкий. Но спустя какое-то время ко мне вновь постучались. Внутри меня вновь всколыхнулась злость. При помощи магии открыла дверь. На входе стоял Дилан. Я уже даже почти не удивилась. «Если ты явился за свои порции наказания, зря пришел. Я его уже озвучила. Войдешь сейчас в мою комнату, всю следующую неделю тоже не будешь со мной спать. Или ты по иному вопросу?» На всякий случай уточнила я. Довольно прохладно. «Нет, извините, я просто... Извините, Адриана, просто почувствовал, что вы злитесь, и... Пискнул он и замолчал. «И решил прийти, чтобы попасть под горячую руку», продолжила я. «Если вам от этого станет легче», едва слышно прошептал Дилан. «Не разочаровывай меня еще больше. Иди», ответила я. К счастью, он не стал со мной спорить и быстро ушел. Также магией захлопнула дверь в комнату и позволила себе тихонько застонать. «Пришла домой пораньше», называется. «Просто блеск». Следующий минут сорок, ко мне в спальню больше никто не врывался с намерением избить себя у меня на глазах. Я наконец-то вздохнула с облегчением. А затем Тайлер позвал к ужинуть, уточнив, накрывать на всех или у меня будут какие-то возражения. Успокоила его заверением, что ужинать будем вчетвером, как и раньше. За столом поначалу царила гнетущая тишина. Мне и вовсе кусок в горло не лез с подозрительными взглядами Аланы и Диллана. Но потом я спросила Тайлера о его мыслях насчёт продажи выпечки. Тот с воодушевлением принялся мне рассказывать, что и как планирует. Надо признать, идеи у него действительно были и довольно здравые. Было видно, что он действительно хочет этим заниматься. С удовольствием задавала ему наводящие вопросы, чтобы узнать больше. В сторону Аланы и Дилана демонстративно старалась лишний раз не смотреть. Не мало того, что в принципе меня расстроили, так ещё и потом добавили, пытаясь манипулировать мной. Не знаю специально или нет, всё же стоит учитывать их рабскую психологию, но мне-то от этого уж никак не легче. После ужина взяла чашку с какао, посыпанным тёртым шоколадом, и пошла во двор, где усевшись прямо на траву, Некоторое время развлекалась тем, что околдовала светлячков и заставляла их вытанцовывать различные пируэты в воздухе. Во-первых, это было хорошей тренировкой для мага в плане концентрации, и периодически требовалось делать это упражнение. Во-вторых, все занятия меня здорово успокаивало, а в-третьих, было забавно и красиво. Тем более, уже стемнело. Вдоволь наигравшись, вернулась в дом. Ни в гостиной, ни на кухне никого из мужчин не было. Видимо, находились у себя в комнате. Спокойно в своей спальне переодевшись в халат, направилась в сторону ванной с намерением принять душ. Как раз открылась дверь, и оттуда вышел Тайлер, лишь в одном полотенце, обмотанном вокруг бёдер. Я замерла, заворожённо уставившись на капли воды, стекающие по его рельефной груди. Невольно проследила за их траекторией движения, как они чуть задерживаются на кубиках пресса, минуют лажбинку пупка, скользят дальше, отметила чуть выступающие тазовые косточки, которые не прикрывало полотенце. Почему-то очень захотелось коснуться именно их. Машинали облизнула клубок. От Яны чуть хрипловато негромко позвал меня Тайлер. От его мягкой Р, которую он будто перекатывал на языке, меня его все бросило в дрожь, заставив дышать более учащённо, чем обычно. "Почему ты в таком виде?" дрогнувшим голосом спросила я, с трудом справившись с собой, переводя взгляд на его лицо. "Забыл чистую одежду в нашей комнате, сейчас оденусь", ответил он, не сводя с меня потемневших глаз. "Угу, хорошо, ладно". Я в душ, а потом буду уже ложиться спать, почти спокойно сказала я и попыталась обойти его. И вы разрешили мне сегодня ночевать у вас. Вы же не передумали? С едва заметным волнением в голосе спросил он. Я с сомнением посмотрела на него. Просто спать, когда рядом лежит такой красавец, ох, рано мне не стрелять от меня. Позавчера ушёл совсем рано. Самым правильным вариантом будет сейчас сказать Тайлеру, что передумала. Так будет лучше для всех. А завтра выдам им деньги на бордель. Всё же им пар тоже стоит выпускать хоть иногда. И не только ручным трудом. Хотя Диланы и Алан вроде как не заслужили. Ладно, посмотрим. А пока сразу откажу Тайлеру. Не передумала, приходи, сказала совсем не то, что собиралась и залюбовалась его радостной улыбкой, расцветшей на губах. Благодарю, Адриана. Под моей фразой вновь вызов у меня мурашки. Чуть склонил голову он и направился в свою комнату. Я же пошла наконец в ванную. Интересно, так ли уж помогает холодная вода успокоиться? чувствую завтра вечером мне всё же придётся найти кого-нибудь себе на вечер а да и дожить бы ещё до завтра